Глава 10. В общем, как и предполагалось изначально, съемщик шкур из меня так себе. В принципе, кое-какой опыт в данном направлении у меня имеется, но там все было попроще. И туша ягненка было теплым, только зарезали, и клинок не вызывал чувство омерзения со стойким желанием выбросить его куда подальше. Да и друг, пригласивший меня на шашлычок, показывал, чего и как нужно подрезать. «А сейчас все сам, все сам». Минут двадцать у меня уходит только на то, чтобы придумать, как подлезть к закоченевшему трупу волка и попытаться сделать разрез. Специального подвеса нет. И веревки, чтобы сделать его, тоже нет. Хотя ничего сложного. Палка с небольшими выемками по краям, чтобы не слетали лапы под тяжестью веса туши. Какой-нибудь крепкий сук и веревка, чтобы поднять вверх. Вуаля! Станок для разделывания готов. Эх, мечты-мечты. Самым сложным оказалось даже не отсутствие приспособлений, облегчившее бы мою задачу. Алтарь вполне сгодился в качестве разделочного стола. Правда, до этого я успел отрезать ногу своей добычей неосторожным движением. И себе палец на левой руке. Пришлось искать более-менее сохранившийся кусок человечины, чтобы регенерировать. Ага. Нож показал прямо-таки выдающиеся качества. В любую преграду, кроме собственного алтарного камня, входит просто на ура. Да к тому же, даже трансформация не давала стопроцентной гарантии на восстановление моего тела. Собственно, я и не надеялся уже, что смогу вырастить новый палец. Человечен утоживал, чисто ради эксперимента. Хорошо, что удачного. Иначе оправдать поедание всякой гадости я бы не смог. Все же, оказывается, гурман из меня получится. Остывшее и слегка начавшее портится сырое мясо есть невозможно. Чуть не проблевался». Пришлось тем же самым ножом кромсать на мелкие кусочки и глотать, даже не разжевывая. Хорошо то, что хорошо кончается. С горем пополам, матами и травмами, мне удалось превратить одну отличную шкуру с лоснящимся мехом, который хорошо бы смотрелся на мантии какого-нибудь принца кровей, в дырявый ковер из берлоги лесника, за ненадобностью брошенного входа, чтобы ноги вытирать, когда заходишь с улицы. Да, повторюсь, такой себе из меня разделыватель получился прямо скажем, не очень. И это не очень, очень сильное не очень. На грани рукожоп обыкновенный. На грани, а не за гранью. Лишь потому, что целые места на снятой шкуре все же были. Причем площадью достаточной для исполнения моей задумки. Пытаясь размять забившиеся от довольно тяжелой работы мышцы, делаю мини-зарядку. И лишь после этого, столкнув освежованную тушу с алтаря, даю себе небольшой отдых, чтобы осмотреться и оценить обстановку. Интуиция молчит. Собственно, вокруг вообще все молчит. Тишина такая звенящая, я бы сказал. Кажется, даже деревья не шлестят листой, и ветер не свистит в переплетении ветвей. Над поляной, залитой ярким солнечным светом, будто мягкая вуаль абсолютной тишины развернулась. Ой, чувствую, не к добру это, не к добру. Похоже, нужно срочно валить отсюда, как можно дальше. Черт, надо же еще переноску сделать. Кстати, что-то я затянул с разделкой. Поднимаю голову вверх, судя по солнцу, часа три промучился. Кстати, странно, что дети все еще не издали ни одного звука. Считай, сутки не пили, не ели. Я не шибко разбираюсь в младенцах, но, на мой взгляд, они должны были хоть раз проснуться за то время, которое находится со мной. Беспокойство волной начинает подниматься в моей душе. Плюнув временно на изобретение велосипеда, бросаю нож на землю и в несколько шагов подхожу к детям. Перед тем, как приступить к разделке, я переложил их на уцелевший клочок дерна, чтобы не изгваздать в крови, пусть уже свернувшийся, но от этого чище не стало. Уф, на месте. Все так же сопят в две дырки, завернутые в лохмоте. Смешно, но я даже не в курсе. Это пацанва или девчонки. Как-то не досуг было проверять. Хе-хе. Ну да ладно. Беспокойство, хоть и отпустило слегка свои удушающие объятия, но до конца так никуда и не делась Все же ответа на вопрос, почему дети так и не проснулись ни разу, несмотря на шумгам и спецэффекты, с повестки дня никто не снимает. На всякий случай пальцами проверяю пульс. Все же в этом мире ни в чем нельзя быть уверенным. Это я еще по случаю с девушкой, которой успели устроить ауто да понял. Не тупой же. Да и потом тоже обжигался. Хотя б и вселение этого странного огра. Мда, кажется, всего день прошел, как я оттуда сбежал ощущение, будто это было давно и неправда. Удовлетворившись результатами проверки, пульс был ровный и четкий, возвращаюсь к своему занятию. Шорник из меня, а вот ни не угадали, вполне себе на уровне. Если снять шкуру для меня проблема, то работать с выделанной кожей я немного умею. По крайней мере, разгрузку соорудить, не используя дополнительных материалов, смогу. Корявенько и не сильно надежно, но на переход должно хватить. Конечно, только что снятая шкура совсем не то же самое, что заготовка под какую-нибудь сумочку или сапоги. Жесткая, да и шерсть желательно удалить, чтобы не проскальзывали ремешки, которые мне придется использовать вместо пряжек. Но выбора нет. Проклятый нож опять куда-то подевался поэтому сразу же приступить к изготовлению приспособления для переноски. Матерясь и поминая в суе сектантов, богов, магов и всяких чудовищ, ползаю вокруг алтаря, выискивая пропажу. «Нашел, само собой. Но мне кажется, что это другой нож. Не знаю, вроде все такое же, но ощущается несколько иначе. Не смогу объяснить. Да и плевать. Тот не тот. Главное, он режет. Остальное ерунда. Нарезать ремешков, которые послужат крепежом. Узкие пойдут вместо ниток. Широкие — лямки и крепления. Выбрать два куска шкуры поровнее, чтобы можно было сложить вдвое. Надрез, еще надрез. И вот тут тоже». Если знать, что хочешь получить в итоге, то не самое сложное дело. Пропустить ремешок в проделанные прорези. Так, теперь надо бы затянуть, и можно приделывать лямки. Да, дизайнер из меня, как из говнопалка. Агась, при желании, конечно, можно заморочиться и получить из кала достаточно прочную прямую херовину, которая не сломается от прикосновения и будет выглядеть как палка. Но дерьмом она от этого быть не перестанет, однозначно. Получившийся у меня шедевр можно условно назвать сумкой или рюкзаком, что немного точнее. Но не Луи Виттон и не габана это точно. Да плевать, в общем-то. Мешок и мешок самого отвратного вида, который можно придумать, со свисающими там и сям лохмотьями остатков мяса и подкожного жира. Хрен бы я такое уродство взял в руки, если случайно наткнулся. Плевать. Главное, внутри теплый волчий мех. То, что доктор прописал в моей ситуации. А, плевать. Надо лямки приделать, и первая переноска готова. Но сначала нужно проверить. Вдруг глазомер подвел и с размерами ошибся. В этот раз я ничего не стал раскидывать. Аккуратно сложил заготовки и сверху нож, предварительно завернув его в кусок кожи. Кстати, это точно другой клинок. Он, конечно, вызывает отторжение, но все же аура не такая мерзопакостная, как у потерянного. И желание выбросить хоть и присутствует, но не такое сильное. Неплохо бы его сохранить, пока не найду чего получше. Тем более никаких претензий к качеству исполнения оружия нет. Баланс, ухватистость. Все в полном порядке. Да и острота, бриться можно. Кстати, побриться точно не помешает. Почесав бороду, довольно изрядно отросшую в человеческой форме, решил, что это не к спеху. Короче, терять нож не хочу. Точнее, не хочу снова ковыряться в грязи. подхватываю изготовленный мешок, иду к детям. Все так же дрыхнут без задних ног. Точно говорю, это плохо. Врачу бы показать. Но где я его посреди леса найду? Нужно поспешать, а я чего-то расслабился, увлекшись работой. Всегда обожал мастерить всякую ерунду. С детства у меня такое. Причем не важно, что именно. Хоть из дерева кораблики вырезать, хоть микросхемы паять, Главное, чтобы интерес проснулся. Жаль, давно не практиковался. Ни в чем. Хоть навыки и остались, а вот моторика уже не та, не та. Ну да. Нажать курок, вогнать клинок боевого ножа в горло противника или установить растяжку — это далеко не то же самое, что вести резаком по податливой липовой дощечке, одуряющей пахнущей медом и летом, и видеть, как под твоими руками рождается рельефная картина. Картина мира — где нет боли и злобы, где светит солнце и все живы, где не придется убивать. Мысли. От них ведь никуда не деться. От тебя не убежишь, как не пытайся. Быстро проверив состояние детей и убедившись, что с размерами переноски я ничего не напортачил, возвращаюсь к алтарю, за неполные сутки успевшего несколько раз поменять собственное назначение. Но дальше процесс доделки шел уже на автопилоте. Там, где-то в глубине души, заворочились мысли, которых я всегда старался избегать. Что было бы, если... Руки сами резали сыру, невыделанную кожу, матеря крепления. А я думал... Я ведь мог стать художником или певцом, а может, рабочим на заводе, кузнецом, трактористом, колхозником, да кем угодно. Все пути и дороги были открыты. Воспитанный добрыми книгами, написанными в те времена, когда моя страна еще не скатилась в безумие безудержной гонки за деньгами задолго до моего рождения. Там был мир, в котором бы я хотел жить. Исследовать космос, спускаться в глубины океана на батискафе, стать первым человеком, вступившим на поверхность Юпитера, ну или любой другой планеты. Неважно. Главное там, в мире старых книг, люди были людьми. У каждого героя В какой бы он ситуации ни находился, всегда была уверенность в том, что его не бросят. Кто-нибудь обязательно в самый последний момент протянет руку и удержит над пропастью. Я погружался в мысли, а руки сами собой уже не созидали, а разрушали. Костяной нож кромсал камень алтаря, оставляя глубокие царапины, складывающиеся в рисунок. Я рисую. Картину. Там солнце и цветы. На черном камне жертвенного алтаря кромсал в обрушившемся на меня безумии проклятый камень. Река, несущая огненные в свете заката волны к далекому морю и птицы под облаками. Злость, ненависть, обиды и разочарования. Они уходили из растерзанной в хлам души, превращаясь в рисунок на черном камне. Камень смерти, на котором запечатлеется жизнь. Домик на берегу реки, домик-осад и женщина. Держит на руках ребенка лет пяти, в синих глазах которого отражается счастье. Я рисую. Рисую себя. Незадолго до того. Незадолго до... Нет. Не знаю. Не помню. Я не помню ничего из тех времен. Будто стена в памяти. Огненная стена. Она мне часто снится. Огненная стена до небес. Где и когда я свернул не туда? Где психика дала крен? Кто виноват? Я ведь мечтал. Умел мечтать. И разучился с первым выстрелом по бегущей фигуре человека, с разрывами артиллерийских снарядов, несущих смерть всему вокруг. Да нет, там, где гибли друзья, где сам чуть не отбросил коньки, я все еще умел мечтать. Мечтал, что однажды вернусь с войны, построю дом и воспитаю сына или дочь. Меня сломала не война, а равнодушие. Равнодушие ублюдков, отсидевшихся за спинами других. Ублюдков, выпистывавших монстров, и выпустивших их на свободу. В моих венах течет огонь, постепенно затухая. Я заканчиваю свой рисунок на черном камне, ритуальным ножом. В какой-то момент все закончилось. Приступ безумия отступил, оставив после себя опустошенность. Со мной иногда такое бывает. Просто выключаюсь и... По-разному бывает. Не стоит об этом. Вот сейчас все прошло более-менее хорошо. Никто не пострадал. Лишь на алтаре будто выплавленной плазменной горелкой появился рисунок. Горы, река, домик. Моя мечта, не сбывшаяся. Внезапно чувство опасности заставляет прекратить любование своим творением. Порыв ледяного ветра, продирающего буквально до костей, заставляет меня начать действовать раньше, чем я осознаю, откуда грозит опасность. Инстинктивно хватаю готовые переноски для детей и на ходу, производя неполную трансформацию, прыжками несусь к младенцам бежать, срочно. Я прямо печенка чувствую, что сейчас произойдет непоправимое, и счет идет буквально на минуты, если не на секунды. Не знаю, что произошло, и знать не хочу. Подхватив детей в руки, не останавливаясь, несусь в сторону леса. В переноске я их положу позже. Сейчас мне просто нужно свалить как можно дальше отсюда. Чувство опасности, которое заставляет меня нестись, не разбирая дороги и наплевав на то, что в лесу, возможно, все еще бродят волки, нарастает лавинообразно. я уже даже не бегу а скачу совершая трехметровые прыжки и как можно сильнее прижимая к груди обеими руками детей но в мозгу свербит назлолевый червячок упорно твердящий мне что я не успеваю не знаю что должно произойти но я не успеваю покинуть зону поражения такое же чувство у меня возникало во время артобстрелов если что-то беспокоит и мне внезапно хочется покинуть свою позицию Значит, именно туда прилетит взрывоопасный подарок. Но там хотя бы было понятно, как далеко мне нужно убраться, чтобы не получить несовместимых с жизнью ранений. А сейчас такое ощущение, что опасно везде. Ядерная боеголовка, что ли, падает? Уже метров триста по лесу промчался, лавируя между деревьев и перепрыгивая валежник под ногами. Но чувство опасности не исчезает, лишь наращивая свое действие. Быстрее и еще быстрее. Опаздываю. Но все равно не останавливаюсь, пытаясь спастись самому и вынести младенцев. По сторонам смотреть некогда. Едва успеваю под ноги-то поглядывать и уворачиваться от несущихся в лицо веток. Жаль, скорость нечем замерить. По ощущениям, больше сотки в час набрал. Главное, не споткнуться. Или не врезаться во что-нибудь. Я не на машине, конечно, но думаю, эффект сильно различаться не будет от столкновения с препятствием. Переломаюсь, и не только сам. Вот только притормозить даже мысли нет. Чувство опасности, заставляющее волосы на загривке встать дыбом, наоборот, гонит меня все быстрее. На пределе силы и возможностей. Жилы скрипят от перегрузки, а мышцы вовсе уже не выдерживают. Я чувствую, как рвется мышечная ткань и тут же восстанавливается. Организм, не дожидаясь от меня команду на трансформацию, сам реагирует на повреждения, моментально нивелируя микротравмы. Охренеть! И так можно, что ли? но разбираться в особенностях собственного тела нет ни желания, ни возможности. Бежать как можно быстрее. Не знаю, насколько хватит внутренних ресурсов. Как я уже выяснил, моя способность к перевоплощению имеет свойство исчезать в самый неподходящий момент. Но пока смогу, я буду двигаться строго вперед. Без понятий, какая такая страшная опасность нависла над моей головой. Но лучше я буду выяснять это уже после того, как она исчезнет по оставшимся следам, чем испытывать на собственной шкуре. Возможно, будь я менее озабочен тем, чтобы убраться подальше от алтаря, внезапно появившийся на моем пути овраг смог бы заметить. Но, видно, не судьба. Или наоборот, судьба. Что случится со скоростным поездом, если у него под колесами исчезнут рельсы вместе с насыпью? Правильно, отправиться на утилизацию, предварительно превратившись в груду металла. Я, конечно, не поезд. Но вот скорость умудрился набрать весьма и весьма приличную. Поэтому пару метров по инерции умудряюсь пробежать по воздуху. После чего, не осознавая до конца произошедшее, столбиком ухожу вниз в огромный овраг с отвесными стенами. Единственное, что успеваю сделать, буквально на рефлексах, это провести полную трансформацию и свернуть тело клубком так, чтобы дети в моих лапах оказались внутри этого клубочка. Удар о землю Смягчают лишь слой различного мусора, нанесенного потоками воды, текущей здесь во время дождя. Дальнейшее мой мозг уже не воспринимал. Его захлестывает болью, вышибая сознание напрочь. Если честно, я даже не понял, что именно сломал при падении. Но если судить по скорости и высоте, с которой пришлось лететь, в общем, я и боли не должен чувствовать, гарантированная смерть. Сквозь кровавую пелену боли пробивается единственная мысль. Жаль детей. Даже если они пережили падение, выжить в лесу, по которому бродит куча хищного зверя, нереально. А потом снова тьма с ехидной улыбкой на беззубом лице крепко сжимает меня в своих ледяных объятиях. Прыгнувшую вверх землю, под моим переломанным телом, в котором, как в коконе, продолжают спать младенцы, пережившие падение, я уже не вижу. Как и летящих над оврагом огромных деревьев, вырванных с корнем ужасным взрывом. И даже гул ударной волны, разрывающий барабанные перепонки всех, кто оказался в зоне воздействия, не пробивается сквозь тьму, окутавшую мой разум. А с неба, в котором облака пыли закрыли солнце, превратив день в непроглядную ночь, падают комья земли, перемешанные с остатками травы, укрывая изуродованное тело с торчащими во все стороны обломками костей, мягким теплым одеялом. Спокойного сна.